Глава третья. Вечеринка. Итак, начну, если позволите, с краткой зарисовки, которая покажет вам, до чего беспомощным и несуразным был я, когда прибыл в колледж святого Стефана, Кембридж, осенью 1980 года. Это правдивая история. Мои друзья Джоанна Ривс и Кристофер Сван, среди прочих, подтвердят это. Мне было 19 лет, и 7 лет перед этим я учился в государственной школе в Мидлсбро на северо-востоке Англии. В те времена мало кто вообще поступал в университет. Заполучить место в Кембридже — дело неслыханное. Таил ли я обиду на людей, когда приехал? Скорее, нет. В основном я просто нервничал. Что правда, то правда. Друзей в Кембридже я нашел быстро, но прежде чем перейти к этому... Позвольте мне разделаться с этой историей. С моей точки зрения, она довольно неловкая. До сих пор, стоит о ней подумать, меня в жар бросает. Вообразите сцену. Моя первая неделя в Кембридже, и у себя на лестничной клетке я в своей ячейке для писем нахожу приглашение выпить в кругу первокуров, в домике главы. В одной этой фразе было сразу три неведомых мне слова я не осознавал, что я первокур, новоприбывший студент колледжа, что на ближайшие три года у меня будет глава или что мой новый глава обитает в домике. Этот домик, как выяснилось, не избушка на травке посреди двора Джозефа, хотя именно эту мысль мне навеяло слово «домик». Нет. То были отдельные апартаменты о многих комнатах, занимавшие всю восточную часть двора Кайта, прилегавшего к реке Кем. Более того, домик оказался крупнее многих загородных домов, и вход в него оформляла тяжеловесная помпезная арка, возле которой, явившись к вечеринке, я простоял минут пять, прежде чем сгреб волю в стальной кулак, чтобы войти. Дело было в шесть вечера во второй четверг Михайлова триместра. Я, наконец, собрался с духом и вошел, затесавшись в группу куда более уверенных в себе только что прибывших первокуров. Так мне удалось оказаться внутри более или менее неприметно. Нас направили вверх по лестнице в громадную, отделанную дубом комнату приемов, уже заполненную студентами. Большинство из них смотрелись в мантиях безупречно уверенно. Я в своей чувствовал себя убийственно привлекающим к себе внимание, и закидывались хересом так, будто были в этом доме хозяевами. Постояв некоторое время в перепуганном молчании, я, наконец, засек знакомого, парнишку, жившего на моей лестничной клетке. Однако он снисходил до разговора со мной всего минуту-другую, после чего его взяли за пуговицу какие-то двое, с кем он ходил в одну школу в Вестминстере, и потому он бросил меня на произвол судьбы. По каким критериям приглашали на эту вечеринку, я не знаю. Большинство присутствовавших были либо первокурами, либо донами. Но мне все же удалось завязать разговор с тем, кто к колледжу отношения не имел вообще. Возможно, он гостил у главы или еще как-то. Короче, ему было около 50. Это я понимаю сейчас, тогда же мне показалось, что ему лет 80, если не больше. И он оказывается. «Священник А.Ц». Впрочем, как вскоре выяснилось, не просто какой-то старый священник. «Что собираетесь здесь изучать?» спросил он своим возмутительно-аристократическим тоном. «Медицину», находчиво парировал я, после чего умолк и молчал, пока не осознал, что мне, вероятно, полагается задать встречный вопрос. И тут мне пришла в голову неотразимая реплика — А вы чем занимаетесь? О, я просто навещаю Кембридж, ответил он. Я епископ. Епископ. Бляха-муха, епископ Иисусе Христе. Подумать только, я просто пацан какой-то, едва-едва после муниципальной школы в Уормсби ни с кем мажорнее своих школьных учителей с роду не разговаривал, и сейчас Мне предстояло поддерживать учтивую беседу с епископом. Что ж, самое простое — это спросить у него, чего именно он епископ. Таков был очевидный вопрос. И в некотором роде именно это я у него и спросил. Но одно я все-таки о епископах знал. Место, где человек служит епископом, называется епархия. Не спрашивайте, откуда мне это известно, однако это знание застряло у меня в мозгу, и я решительно настроился им блеснуть. Но поскольку я вдобавок еще и паниковал и отчаянно желал показать, что я на этой вечеринке уместен, а потому одному Богу известно, как сложились тогда у меня мыслительные процессы, я решил, что сами епископы, наверное, это так не называют. У них, видать, есть клевое жаргонное словцо — И раз мне хочется самому выглядеть клево и запонебрата с епископами, такое словцо мне и следует употребить. А потому в следующую секунду я совершенно всерьез услышал, как говорю, не на каких землях вы епископ, как сказал бы, нормальный человек, а вот это. О! Епископ! Да неужели? И следом, и как великиль вашей епархиня? Что он на это ответил, я не помню, и тем более не помню, что произошло после этого, покуда не оказался я через некоторое время во дворе Кайта, воя от ярости на осеннюю луну.